мамонты. Семен Ремезов открыл глаза и ничего не увидел. Тьма была кромешной. Такой Семену раньше видеть не доводилось. Даже в самую глубокую ночь, укрытую от звезд и луны плотными облаками, все равно находилось место для случайного отблеска, лучика или огонька. Теперь же Ремезова окутал непроницаемый мрак. Так что парень сначала испугался, что ослеп, а следом ему в голову пришла и вовсе жуткая мысль, уж не помер ли он. Может, место это чистилище?» И еще было очень тихо, только у ног едва различимо плескалась вода. Ремезов потрогал глаза, они оказались целы, зато на лбу он нащупал огромную шишку. К тому же болело все тело — руки, ноги, спина и грудь, да и голова гудела. «Жив!» — вслух сказал Семен с облегчением. «Жив, жив, жив, жив!» — повторило затихающее эхо. «Если бы моя душа угодила в чистилище...» — Мертвое тело осталось бы на грешной земле, и боли я бы уже не чувствовал, — справедливо размышлял Семен. — Стал бы я еще по эту сторону жизни. Эхо подсказало Семену, что находится он в пещере. — Эй, есть кто? — крикнул Ремезов. Ответом ему было только эхо, но по тому, как оно разлетелось, Семен понял, что пещера в длину намного больше, чем в ширину. Нужно было выбираться и как можно быстрее. Парня знобило, то ли от холода, то ли от травм. К тому же одежда была мокрая насквозь. В сапогах чавкало. Того и гляди, лихорадка на грудь прыгнет. Семен перевернулся на четвереньки и принялся шарить руками вокруг. Везде был камень. Ни горстки земли или песка. Не «Ясно, от чего бока ноют», — заключил Ремезов. «Эка меня по валунам-то протащило, как руду через камедробилку. Продолжая шарить вокруг, Семен вдруг наткнулся на деревянный борт. «Шлюпка!» — сообразил парень. А минуту спустя Ремезов обнаружил в лодке человека, мертвого. События, приведшие Семена на дно пещеры, вспыхнули в его сознании с новой силой. Ураганный ветер, чуть было не опрокинувший струк, удивление и озадаченность, охватившие Семена, когда он вывалился за борт, Игнат, недоле кинувшийся его спасать, Огромная воронка с воем, засасывающая в себя воду. Сомнений не оставалось, в лодке лежал труп Игната. Ком подступил к горлу Семена. Дыхание сбилось. Он сжал холодную руку мертвого стрельца и долго сидел, глотая слезы. Много кто сгинул в этом походе. Кто-то от пули или ножа вагульских воинов, кто-то в самосбродной стихии пропал. Но не доля погиб, спасая Семена и от этого парню было горче вдвойне, а холод пробирал до самых костей. В пещере было сыро, промозгло, воздух не шевелился, ни малейшего дуновения ветерка. Пахло затхлостью, плесенью, сырым камнем. Времени гревать не было, требовалось как можно скорее согреться и просохнуть. Семен пошарил по своим карманам, но нашел только склянку с нудежьим жиром. Тогда он обыскал тело Игната, и к своему облегчению обнаружил на его поясе нож, а в кармане — огниво. Недоля и мертвая не заботился. Выломав из лодки доску, Семен обстругал ее до сухой сердцевины, нарубил щепок, чиркнув огнивом, зажмурился от боли. В кромешной темноте яркая искра хлестнула по глазам, как плеть. Дав глазам отдохнуть, Семен снова принялся за костер. Но в сыром воздухе щепки не занимались, тогда Ремезов Взбрызнул их медвежьим жиром, снова высек из огневой искру. Пламя лениво поползло по стружке, окрепло, и вскоре костерок уже горел уверенно, уютно, потрескивая и плюясь искрами. Семен разделся, выкрутил одежду, разложил ее вокруг огня, оглянулся на Игната, подошел. На лице мертвого стрельца не было ни боли, ни страха. Застывшие глаза смотрели спокойно, даже умиротворенно — Да и тело Недоли, насколько мог судить Ремезов, сильно не пострадало. Ни переломов, ни вывихов видно не было. Только в правом виске зияла дыра. Приложился стрелец головой к острому камню и сразу наповал. Семен хотел что-нибудь сказать, то ли проститься, то ли прощения попросить, но так слов и не подобрал. В молчании глаза покойнику закрыл. Пламя рисовало на ближайшей стене причудливые узоры, выхватывало неясные тени — играла тусклыми бликами на воде, но как велика пещера Семену разглядеть не удавалось. Он подошел к берегу, ступил в воду, побрел. Через пять шагов вода достала ему до пояса, а еще через пару поднялась до груди. Свет костра тут мерк, разглядеть дальний берег возможности не было. Семен вернулся, подобрал щепку, бросил ее в воду, она медленно потянулась влево. Течение говорило о том, что это не озеро, а глубина и ширина – о том, что это не ручей, а река. Теперь Ремезов в этом не сомневался. А затем, словно озарение, Семен вдруг вспомнил, как Игнат недоле толдычил про обратную опь, воды которые текут под землей в противоположную сторону, на юг. Это была не пещера, а русло подземной реки. Ремезов оглянулся на Игната. — Ну, вот ты ее и сыскал, обратную опь, — тихо сказал он мертвому товарищу. Сколько штайн хранит в себе югра? Жизни не хватит все их разведать. Греясь у костра, Семен размышлял, что ему делать. Дерева в лодке много, но и оно рано или поздно закончится. Еды нет, воду вскипятить не в чем. Надо было идти искать выход. Где-то же должны быть туннели или природные колодцы, через которые воздух под землю проникает. Но идти по течению или против? Идти по течению, значит, удаляться от Струга-Табальчан, который шел на север к Калтысянке. А в том, что Струг уцелел, Семен не сомневался. Иначе поблизости валялись бы разбитого Струга, а то и тела товарищей. Рожан с Мурзинцевым одолели нягонь, в этом Ремезов был твердо уверен. «Пойду против течения», — наконец решил он. «Может, где-нибудь поблизости от наших выберусь на свет Божий». В ожидании, когда просохнет одежда, Семен вздремнул у костра. Проснувшись, оделся, раздул угли, подумав, приблизился к телу недоли. «Прости, друг!» — пробормотал он, выручив последний раз. С этими словами он снял с Игната Япончу и кафтан, порвал их на ленты, разложил у костра. В лодке выломал несколько узких досок, с бортов наскоблил смолы. Пока ленты сохли, Семен выволок тело Игната из лодки, оттащил на возвышение подальше от воды, обложил покойника каменьями. Из двух палок соорудил крест... Связав их полоской ткани, к могиле приставил. Неумело, то и дело сбиваясь, прочитал молитву, Вспоминая отца Никона добрым словом И коря себя за то, что худо учил богословие. Закончив с похоронами, Семен вернулся к костру. К тому времени тряпье просохло, Одной полоской Ремезов обмотал край палки, Вкладывая между слоев кусочки смолы, Следом смастерил еще несколько факелов, Затем Семен разделся, Оставшиеся ленты и смолу сложил в нательную рубаху, завязал рукава, надел зипун, с трепьем и смолой повесил на плечо, один факел поджег, остальные связал и закинул за спину. Перекрестившись, Ремезов отправился в путь. Семен брел во мраке, не зная, как далеко он удалился от лодки и сколько времени это заняло. От голода у него крутило в животе, кишки в узел завязывались. «Кишка кишке кукиш кажет», — Вспомнилось Семену присказка Демьяна Перегоды. Ремезов подумывал о том, чтобы выпить медежий жир, но тогда Семен не смог бы поджечь факел. Искра огнива ткань не воспламенит, только взбрызнутая жиром материя загореться может. Пару раз Семен не выдерживал, подносил склянку к губам, но находил в себе силы снова ее убрать. Остаться один на один с кромешной тьмой было куда страшнее голода. Подошвы сапог скользили по скользким камням, Семен часто оступался и падал, добавляя синяков и ссадин, и без того измочаленному телу. Несколько раз Ремезов в изнеможении ложился и засыпал, но от усталости и голода он не мог быть уверен, что спит раз в сутки, а не чаще. Два дня прошло, три, а может и недели Ремезов окончательно потерял ориентир времени, но хуже голода и усталости были мрак и тишина. Они обволакивали парня, наваливались, как медведь, выжимая соки, доводя до сумасшествия. И тогда Семен падал на колени и истово молился. Его ладони тряслись, а по щекам катились горькие, неудержимые слезы. Семен просил Господа не о пище, не о тепле и уюте, и даже не о спасении, а всего лишь о солнечном луче, который напитал бы его глаза светом, дал бы надежду и силу двигаться дальше, жить. Но если Господь и слышал молитвы Семена, откликаться на них не спешил». Время шло, а мрак не отступал. И тогда Ремезов думал о вагульских духах. Если подземная река была вотчиной куль-отыра, который полтора месяца назад сплющил волнами опь, словно сукно, Семен был бы рад и ему. Пусть бы только вышел, пусть бы рычал, изрыгал дьявольское пламя и крошил когтями камни, как сухари. Даже брань с богопротивными вагульскими бесами, наверняка последняя для человека, казалась Ремезову притягательной ибо несла в себе дух очищения и прощения. Но и вагульские демоны не торопились показываться Семена на глаза. Ремезов оставался один, и отчаяние заполняло его, опустошало, так что после часа терзаний силы покидали парня, и он разбитый и выжатый ложился, прижимаясь щекой к холодному камню, и долго, неподвижно лежал. Семен вспоминал все, что довелось пережить в этом странном и невозможном путешествии, И казалось ему, что он начинал осознавать суть своего предназначения. Тут, в недрах земли, сокрытой от мирской суеты, толщей камней и воды, Семен обретал новое видение своей судьбы. Каждый участник похода за медным гусем был не похож на другого. Но ведомый промыслом Божьим, для достижения общей цели становился необходимым. Мурзинцев, Степан Анисимович... Славный пушкарь и уважаемый командир. Немногословный казак Демьян перегода, закрывший собой владыку отстрел. Ватька Лис и Игнат Недоли, простые мужики, с неба звезд не хватавшие, с хитрецой и леностью, но у обоих по огромному человеческому сердцу: отец Никон, владыка православных душ, суровый воин христианства, Фома верующий Ерофей Брюква и тихий Прохор Пономарев. Каждый по-своему, но оба боялись нечисти до да трясучки и все равно пошли дальше. Товарищи не оставили. И Рожен Алексей Никодимович, неслуживый и не штатский, с крестом на шее и уважением к балвахвальским богам в душе. Кто он, этот странный человек, которому открыты и медвежьи тропы, и думы вагульских шаманов? Он проводник, связующее звено между миром ясного и привычного русскому человеку православия и дремучим урманом местных бесов. Все и каждые из братства Медного Гуся были на своем месте. А стало быть, и у него, Семена Ремезова, свое место имелось. Товарищи погибали в пути, чтобы остальные могли продвинуться дальше. Вот и Игнат свою жизнь за друга отдал. А значит, выжить Семен просто обязан, чтобы вернуться в Тобольск и написать югорскую летопись. Рассказать, что благодать Божья — это чистое небо над головой и цветастая аврора. Шум тайги плеск да плеск волну пристани, запах свежего хлеба и глоток вина за столом с друзьями, улыбка прохожего, поцелуй с и звонкий смех детворы. А кто этого не разумеет, тот бредет в потьмах, и жизнь его — подземная река, обратная опь. И Семён шел дальше. Когда закончилось тряпье, отрывал от своего зипуна рукава, затем подол, наматывал новые факелы. Позже, когда кончилась и смола, и лопать, а от последнего древка осталась обугленная кочерышка, Ремезов пробирался вперед на ощупь, изредка чиркая огнивом, чтобы не сойти с ума от темноты. Падал, теряя сознание, приходил в себя и снова шел. А когда силы тени осталось, полз, уже без мысли без надежды, движимый ради самого движения и ничем более. И путь его был длиной в вечность, если у вечности есть длина. Семен очнулся, лежа по пояс в воде. А деревневшее тело не чувствовало холода, и еще чудилось Ремезову, будто где-то вдалеке трубят горны. Сил парню хватило только на то, чтобы выползти из реки и свернуться на студеном камне. Думая, что это ангелы трубами возвещают о своем появлении, чтобы унести его на небеса, Семен снова погрузился в небытие. Но затем спиной Семен ощутил тепло. Еще запах стоял, как в конюшне. Руки сами стали шарить вокруг, зарылись в густой шерсти, и тело Семена, подталкиваемое древним инстинктом сохранения самого себя, поползло, цепляясь за шерсть выше и выше, к ласковому теплу, к спасению. Семену чудилось, что он взбирается на сток сена, прогретый за жаркий день солнцем. Ему казалось, что он чует запах луговых трав. Взобравшись на вершину, он распластался, каждой клеткой тела впитывая тепло, и, отдавшись блаженству, провалился в забытье снова. Очнувшись, Семен понял, что плывет на спине какого-то зверя. Животное было погружено в воду практически полностью, так что руки и ноги у Ремезова оказались в воде. Стало немного светлее. Едва различимые блики пробегали по волнам, решив, что это ему с голода и переутомление мерещится, Семен опять провалился в спасительный сон. Но тепло животного согревало Ремезова, подпитывало его силы, так что, когда он в очередной раз очнулся, в голове у него слегка прояснилось. Семен отчетливо видел рельеф другого берега, а правее, четверть версты, в подземную реку бил косой сноп света. Не веря в свое спасение, Ремезов таращился на солнечный свет, а по его щекам текли слезы. Прошло несколько минут, прежде чем парень окончательно убедил себя в том, что действительно видит выход из пещеры. Ремезов понимал, что у него не хватило бы сил сюда доползти, а стало быть... Этот зверь, на спине которого он даже не помнил, как очутился, — его спаситель. Семен животному был благодарен, но появился и легкий страх, потому что было совершенно неясно, что же это за зверь такой. Семен оглянулся. Позади виднелись макушки огромных голов еще дюжины плывущих зверей. Изредка из воды выныривали хоботы, шумно отфыркивались и погружались в воду опять. Ремезов почувствовал, как его наполняет волнение. А следом... Семен, пораженный открытием, осознал, что эти животные — мамонты. Целое стадо мамонтов! Сердце у парня забилось так быстро, словно дятел затарахтел. Для ослабленного тела это оказалось непомерной нагрузкой. Перед глазами у парня поплыли разноцветные пятна, и он снова потерял сознание. Семен пришел в себя от того, что кто-то теплой влажной тряпицей вытирал ему лицо. Он открыл глаза и увидел огромный розовый пятак — который то ли обнюхивал лицо парня, то ли облизывал его. Длинный хобот покрывал густой мех цвета сосновой коры, из пасти торчали два огромных бивня, а черные глазки, слишком маленькие для такого великана, смотрели внимательно, и Ремезов мог в этом поклясться участливо. Семен, преодолевая слабость, поднял руку и погладил мамонта по хоботу. Животное дало себя приласкать, затем будто... Удовлетворившись тем, что человек жив, их хобот и громогласно затрубила так, что у Ремезова уши заложила. Мамонт неторопливо отвернулся и медленно побрел прочь. Стадо потянулось за ним. Только два мамонтенка задержались, с любопытством рассматривая человека, но и они вскоре убежали и, схватившись хоботками за материнские хвосты, засеменили вместе с родичами. Солнце густо-желтое, как глаз яичницы, катилось к горизонту, разбрасывая по бирюзовому небу малиновые лоскуты. На востоке одинокие облака невесомо парили, напоминая лебединые перья. Солнце красило их пурпуром и золотом. Где-то в стороне что-то ласковое и невразумительное шептала тайга, словно добрый старик, бормочущий сам себе всем известные байки. Пахло хвоей, можжевельником и сырой землей. Семен лежал в траве, не имея понятия, где он находится» полной грудью вдыхал дурманящие ароматы и, смертельно уставший и голодный, счастливо улыбался бескрайнему небу югры. Ремезов был готов умереть, ибо теперь знал, что мамонты существуют, а небеса своим светом и красками не спасла ли ему благодать. Вскоре парни нашли остеатские рыбаки — Они услыхали горн мув хора, оставили рыбный промысел и бросились на звук, зная, что мамонт просто так при свете дня на поверхность не выбирается. Три дня остеки отпаивали Семена ухой, пока он не смог самостоятельно встать на ноги. Затем переправили его на правый берег Аби, вручили пару соленых муксунов и указали путь в Котский городок. Тридцать верст до котского городка растянулись на два дня пути. Семен все еще слабый но уже и не смертельно голодный, шел не быстро, И все же, добравшись, он едва стоял на ногах. А первый человек, которого он встретил в Котском городке, была Марфа, подруга Игната Недоли. Увидев друг друга, Семена и Марфа замерли. Лицо Семена выражало скорбь, на лице Марфа сначала вспыхнула радость, но тут же поблекла. Затем проявились озадаченность, неверие и, наконец, ужас. Она свалилась без чувств.